Глава 16. Незаконное проникновение. Я и сам не понял, от отчего проснулся. Было еще совсем темно. Нос щекотали приятный аромат трав и шелковистые волосы Лимерей. Она спала, повернувшись ко мне спиной. Дыхание у нее было ровным и размеренным. Я невольно улыбнулся. Не успел я насладиться этим моментом, как Лемирей беспокойно зашевелилась. Я замер, боясь ее разбудить. Лим вдруг метнулась и резко перевернулась на спину. Я был вынужден выпустить ее из объятий и отодвинуться. На лбу Лемирей выступила испарина. Даже представлять не хочу, что ей снилось. Наверняка очередной кошмар, в котором она и Николас горят заживо. Я принялся тормошить ее, и громко звать по имени, надеясь, что она проснется. Лемерей резко открыла глаза и, не разбираясь, где сон, а где явь, накинулась на меня, прижав к земле. Безумный взгляд словно был не ее. Сейчас передо мной был хищник, который от одного неверного движения мог накинуться на меня и не оставить мокрого места. С хищниками я вести себя не умел, но слышал, что опытные охотники советуют неторопливо идти, не отводя от них взгляд, а говорить спокойно. «Может, и Лемирей меня услышит?» «Тихо, все хорошо», — медленно сказал я. «Это же я, Дэниел». Лимирей вздрогнула, разжала руки и взглянула на меня уже более осмысленно. Она слезла с меня и села, оперевшись на ствол дерева, а затем опустила лицо в колени и заплакала. Тяжело вздохнув, я присел рядом с ней. Наши плечи почти соприкасались. Я протянул к ней руку, но тут же одернул. Пусть выплачется. Сейчас ей это нужно. Лемиры пришла в себя не скоро. Она вытерла слезы и, не взглянув в мою сторону, раздвинула еловые ветки. Было тихо. В какой то веке стояла ясная звёздная ночь. Лемирей встала и покинула наше скромное убежище, и я последовал за ней. Все равно уже не уснем. «Что тебе снилось?» — негромко спросил я. Лемирей застыла, словно не ожидала такого вопроса. Чтобы как-то отвлечь ее от невеселых мыслей, Я сказал первое, что пришло в голову. «Давай я займусь готовкой завтрака, а ты пока напишешь ответ. Иногда надо выговориться, даже тем, кто не разговаривает». Я взглянул на Лимиры и улыбнулся. Хотя ее лицо хранило следы слез, выглядела она все равно очаровательно. Поколебавшись, Лим кивнула, и я отправился к костру. Я даже успел поесть когда Лемерей протянула мне исписанный лист бумаги. «Я была на площади, привязанная к столбу. На меня смотрели тысячи глаз. Кто-то боялся, кто-то ликовал. Они ждали моей казни. Называли зверем, монстром, кровожадным чудовищем. Я не могла пошевелиться. Потом у моих ног вспыхнуло пламя. Я не могла ничего сделать». Обычно моей силы хватает на то, чтобы сломать не самое тонкое дерево пополам. А тут она словно оставила меня. Духи не отзывались. Я понимала, что это конец. Огонь перекинулся на одежду, а потом я оказалась в замке. Я видела маму. Это был не сон, воспоминание. Такое... Я до сих пор помню, как это произошло. Каждый раз, когда я пытаюсь заговорить, то вижу ее перед собой и не могу произнести ни звука. Я правда пыталась, снова и снова. Но вместо слов приходят лишь эти воспоминания. А теперь я вижу еще и горящий дом Николаса и его тело. Горло давит, слезы душат. Я снова оказываюсь там, в огне, и не могу ничего сказать. «Вижу тебя, Телериена и...» «Не могу». Поэтому приходится общаться записками и жестами. Огонь постоянно преследует меня в кошмарах. Иногда это злой дух, иногда сны воспоминания. Казнить в огне меня еще ни разу не пытались. Это было страшно. Я тихо выдохнул. «Лемирей, сколько же боли ты в себе держишь!» И я вызывал у нее эти воспоминания тогда, в детстве, когда пытался вытянуть хоть слово. «Прости», — выдохнул я. «Почему ты раньше не сказала, что каждая попытка заговорить была для тебя такой ужасной?» Лемирей забрала у меня листок и принялась что-то дописывать. «Потому что я хотела заговорить». Тебе не в чем себя обвинять. Когда-то ты помог мне с этим справиться, но сейчас я не уверена, что у меня хватит на это сил. Может, потом, когда-нибудь». «Значит, подождем», — кивнул я. Лемирей слабо улыбнулась и подняла на меня взгляд полной благодарности. «Долго еще будете сидеть у костра? Нужно в путь». Раздался грубоватый голос Талериена, и мы оба вздрогнули от неожиданности. Я прищурился. Какая муха его укусила! «Ты же был против этой авантюры!» — заметил я, с трудом сдерживая ехидство. «Был!» — отозвался дракон и взглянул куда-то наверх. Утро выдалось на удивление ясным, и над нами растилалось голубое небо с редкими облаками. «Что изменилось?» «Воздух поменялся», — не поворачиваясь ко мне, произнес Толериен. «Что-то неуловимо надвигается». Дракон опустил голову. Выглядел он настороженным. У меня даже желание шутить пропало. Таким Талериена я еще не видел. «Я помню этот запах. Через несколько дней, как им повеяло...» Началось наше истребление. Тихо закончил он свою мысль. Мысли и настороженно переглянулись. Но сейчас времена более спокойные, осторожно заметил я. При чем здесь мы? Взяв дело о гибели королевского алхимика, ты ввязался в опасную игру, Дэн. Взглянул на меня Талериен. Ты с самого начала был в ней не случайным игроком. Тайная канцелярия точно знала, кому поручает дело, и сыграла на твоей заинтересованности. Это было рискованно, но сработало. Первое время на тебя не обращали внимания. Все интриги происходили внутри двора, пока ты упорно добирался до правды с другой стороны. Теперь твоя задача — донести ее до ушей короля любой ценой иначе быть беде только ты забыл что я немного не в том положении чтобы беседовать с королем угрюмо напомнил я и всей правды я пока не знаю а королю потребуются доказательства а не пустой трюпы мои подозрения вот поэтому я и передумал и мы отправляемся в столицу ответил телерриен тебе потребуется помощь спасибо произнес я, и сам удивился тому, как легко и искренне прозвучало это слово. «Так что пей свое зелье невидимости, а ты, Лим, призывай духа воздуха. Один где-нибудь поблизости точно должен быть», — заметил дракон. Я взглянул на Лимеры. Она медленно кивнула. Видимо, тоже пыталась осознать всю возложенную на меня миссию. А мне от чего то вспомнились слова Духа Земли, сказанные в пламенном городе. «Когда проснутся великие духи, настанет конец человечей разрухи», — пробормотал я. Лемире и Талериен быстро переглянулись и настороженно посмотрели на меня. «Просто вспомнилось, неважно», — смущенно отмахнулся я и отвернулся. «И зачем я только это сказал?» было тревожно наверное от предстоящей авантюры а другим словом назвать наш план проникновения в столицу я не мог странно но я не испытывал ни возмущения ни обиды ни радости от того что тайная канцелярия использовала меня для своих целей наверное потому что это дело все таки позволило мне сблизиться с Лимерой. а с другой стороны я потерял хорошего друга и напарника все таки Стоило отправить Габриэля в магический город, пока была такая возможность. Теперь же придется искать подходящее место для его могилы. Вынырнул я из невеселых мыслей только тогда, когда почувствовал за спиной дуновение ветра. Я обернулся и увидел ли миры в компании духа воздуха. Значит, пора идти. Вытащив из кармана пузырек с надписью «Зелье невидимости», я открыл его и осторожно принюхался. Запаха оно не имело, а вот вкус был, и он оказался даже приятным. Отпив ровно половину, я закрыл пузырек и убрал его в карман, ожидая, когда зелье подействует. Всё мое тело наполнило приятное тепло, а пальцы стало слегка покалывать. Я взглянул на себя. Ничего не изменилось. Никуда я не пропал, а был все так же материален. «Оно точно подействовало?» — осторожно спросил я у Она кивнула. Воздушный дух мчался за нами, поднимая с земли снег. Иногда он летал зигзагами, двигался куда-то в сторону, а потом возвращался и снова заметал за нами следы. Со стороны могло показаться, что он просто играет. И любопытные духи частенько так делали. Не удержался дух и от шалости напугать пару лошадей, тянувших по воску. Они фыркнули и припустили вперед, невзирая на сердитые окрики хозяина. Все, встречавшиеся на нашем пути, с интересом оглядывались на нас. Только смотрели не на меня, а на Талериена. Одна всадница даже привстала, удивленно разглядывая его. А тот шел вперед с невозмутимым видом, гордо выпрямив спину. Вопросов к дракону было много даже не из-за его красного плаща, яркого цвета волос, или янтарных глаз с вертикальным зрачком. А из-за того, что он шел зимой без шапки, и плащ его казался легким. Но при этом он не дрожал от холода, а ленивой походкой двигался к городу. Я перебрался за спину Лемирейта и Лириена. Они как раз подошли к городским воротам и остановились. Я осторожно выглянул и заметил впереди небольшую очередь. Даже у первой городской стены охрана была усилена, Внутрь пропускали только послечителю ауры. Надеюсь, их не снабдили зельями истинного зрения или подобными амулетами. Вышло бы очень неловко. Обозы, телеги, повозки и прочий транспорт стоял у соседних ворот. Очередь там была куда больше, и кто-то уже ругался. Наконец пришел и наш черед проходить досмотр. Я затаил дыхание, чтобы ничем не выдать своего присутствия. Но дозорные смотрели исключительно на Телериена или Миры. первый с лечителя ауры коснулась Лим. Сфера ярко вспыхнула и показала ее имя и фамилию. Ее кивком пропустили в город. Затем, поколебавшись, до слечителя ауры дотронулся дракон. Сфера снова вспыхнула, и пламенным светом показала его имя. Без фамилии. Караульные с подозрением взглянули на Телериена. Он не был в розыске, но выглядел очень уж колоритно. «Что, проклятых никогда не видели?» — угрюмо спросил дракон. «Нет», — несколько растерянно ответил молодой караульный. «Ну вот, теперь увидел», — хмыкнул Телериен. И прошел в город. Я юркнул следом за ним, и меня никто не заметил. Лемирей и Талериен шли впереди. Заподозрить их в чем-либо незаконном с виду было крайне сложно. Я следовал за ними и ни о чем не спрашивал. Талериен остановился на ближайшем перекрестке после того, как мимо нас прошел караул. За порядком в столице следили. «Здесь мы расходимся», — тихо сказал дракон, оглядываясь по сторонам и делая вид, что думает, куда идти. Лимирэй с некоторым беспокойством оглянулась вокруг, ища меня. «Все в порядке, но если что, сразу беги», — попросил я ее. «Не задерживайся во дворце и будь осторожна». Лемирей нервно сглотнула. «Мы оба знали, что дневник Николаса...» все еще находился в чужих руках. Собравшись с духом, Лим сделала осторожный первый шаг, а потом все увереннее и увереннее зашагала ко второй городской стене, за которой была третья, замковая, защищавшая королевский дворец. «Нам нужно подходящее место, чтобы затаиться», тихо сказал я Яталериену. Он незаметно кивнул и направился в бедный район, в поисках полуразрушенного дома или амбара. Дракон шел прямо, но я видел, что он не перестает настороженно оглядываться по сторонам. Я тоже осматривался. Расследования редко заводили меня в этот район, и я его почти не знал. Заметив на столбе объявлений новый плакат, я остановился. «Надо отдать художнику должное. На портрете получился и я». И даже опрятно выглядел. Жаль только, что все портило надпись. «Разыскивается опасный преступник Дэниел Лиман. Взять живым или мертвым. Награда пятьсот золотых». Я чуть не поперхнулся. «Сколько, сколько дают за мою голову? Да на такие деньжища можно купить небольшой домик или свое дело открыть». «А ты красиво вышел». Тихо усмехнулся Телериен. Я едва сдержался, чтобы не ударить его. Вовремя вспомнил, что тогда эффект невидимости пропадет. «Затухни!» — буркнул я. «Пойдем место искать, пока зелье действует». «Хоть какая-то дельная мысль от тебя за последние десять минут», — ответил Телериен. Я сердито посмотрел ему вслед. Совместными усилиями мы все-таки нашли укрытие. Им оказался старый приземистый домишка с прохудившейся крышей, через которую на пол падал снег. Внутри даже осталась старая мебель. Для беглого преступника сойдет. Судя по отсутствию следов и состоянию помещения, сюда даже бездомные не заглядывали. Во всяком случае, зимой. Я поморщился от мысли, что в лесу хотя бы можно было развести костер. Значит, придется мерзнуть или раздобыть где-нибудь согревающий амулет. «Который стоит денег, которых у тебя нет», — съязвил я сам с собой. Здесь можно было не скрываться, и я прикоснулся к столу, сбросив с себя невидимость. «О чем задумался?» — взглянул на меня Талириен, едва я проявился. «Ничего ты от него не скроешь». «Как пробраться за вторую стену?» — соврал я и принялся рассуждать дальше. «Оно наверняка охраняется лучше, чем первое». «А лазать по стенам умеешь?» — спросил дракон. Я удивленно на него взглянул. Судя по тону, он спрашивал серьезно. при помощи магии заберусь?» — осторожно ответил я. «А что?» «А то, что я могу отвлечь на себя внимание, а ты проберешься по стене». «Зелье невидимости не будет работать в таких условиях, так что будь осторожен», — напутствовал меня Телериен. «Потом встретимся на той стороне». Я недоверчиво взглянул на Тела. «А ты как туда?» «Должны же у меня быть какие-то секреты», — фыркнул он. «Я ведь и до правды о тебе доберусь», — пообещал я. «Удачи», — с ухмылкой произнес дракон, и сразу посерьезнел. Я чувствовал повисшее между нами напряжение, и мне стало неуютно. «Тел!» — позвал я. Дракон обернулся и смерил меня взглядом. «То, что ты говорил, что меняется воздух», осторожно начал я, но так и не решился продолжить. Телериен отвернулся и поднял задумчивый взгляд в небо. Я не могу тебе этого объяснить. Я говорил, что питаюсь энергией внешнего мира, и когда она меняется, я это чувствую. Праздники стихии, она другая. Напряжение, какое я чувствую сейчас, оно другое. Оно обжигает, воздух раскаляется, и от него исходит едва уловимый запах костра и крови а потом мир потрясают события, которые меняют его навсегда. У меня пересохло в горле. И подобное я ощутил перед тем, как началось свержение вампиров и наше истребление. Чуть позже, когда я нашел укрытие в высоких горах, я снова почувствовал этот запах крови и пламени. До меня долетели слухи, что люди начали истреблять и тех, кто совсем недавно им помогал. В тот момент настала очередь оборотней. От удивления я открыл рот. На уроках истории нам говорили совсем другое. Говорили, что оборотни захотели властвовать над людьми в обмен на свою помощь, а те не захотели с этим мириться. Они... Люди боялись снова оказаться угнетенными, ибо оборотни, как и вампиры, были намного сильнее их. Второй облик оборотней давал им удивительные возможности. Они объединялись с самой природой, но не так, как лесные эльфы. Если те созидают, то оборотни используют ее яростную и необузданную часть. В общем, оборотни изгнала магия. Она хорошо показала себя в сражении и с нами, и с вампирами. Лешие помогли оборотням скрыться в лесах. Там они и остались. Природа всегда была их родной стихией. Не думаю, что они чувствуют себя плохо. Покачал головой Талериен. — Какой-то ты слова словоохотливый сегодня, — пробормотал я. — Историю пишут победители, — пожал плечами дракон. «Неудивительно, что правда давным-давно забылась. И вообще, ложись спать!» Резко сменил он тему. «Это еще зачем?» Озадаченно взглянул я на него. «Ночью нам предстоит вылазка. Мне не нужен в напарниках сонный рохля», произнес Толериен. Я фыркнул. Вот теперь я узнавал старого сварливого дракона. «Все равно не усну», — буркнул я. Вдруг поблизости раздался резкий звук, и я вздрогнул. Этот дом был давно заброшен. Неужели какой-то непросыхающий забулдыга решил здесь остановиться? Толериен первым метнулся в сторону звука и... «Лимирей, ты что тут?» — накинулся он на Лим. Я не поверил своим ушам. «Лимирей?» — изумился я. И действительно, с другой стороны дома, около чудом уцелевшего окна, стояла она. Лемирей торопливо протянула мне тряпичную сумку, откуда разносился такой аромат, что у меня невольно потекли слюнки, а также небольшой мешочек. В нем я обнаружил согревающий амулет и несколько золотых монет. «Спасибо», — улыбнулся я. «Тебе не стоило». Лемирей упрямо мотнула головой, Ли улыбнулась в ответ, а потом обернулась к Толериену и выразительно посмотрела на него, и тот проворчал. «Да присмотрю я за твоим несмышленышем». «Вообще-то я еще здесь!» — возмутился я, окинув дракона сердитым взглядом. Лемирэй коснулась моей руки и подняла на меня свои огромные темные глаза. Я поймал себя на мысли, что ни у кого больше не видел таких глаз. Они словно притягивали к себе. Вдруг я понял, что мне совершенно не хочется, чтобы она уходила. Взгляд Лимиры был несколько обеспокоенным. «Удачи тебе в замке», — тихо произнес я, напоследок сжав ее пальцы. Лим кивнула и посмотрела на Телериена. «Сегодня ночью», — коротко поставил он ее в известность о наших планах. Лемирей кивнула еще раз, затем устремилась прочь. Талериен проводил ее долгим задумчивым взглядом. «За ней нет хвоста?» — спросил я его. «Вряд ли. Лемирей умеет быть осторожной. Ты ее недооцениваешь. К тому же у вампиров весьма острый слух». «Я запомню», — пробормотал я. «А насколько острый?» «А это ты уже у Лемирей спроси. Я же не вампир», — в привычной ехидной манере ответил Талериен. «Каким бы ворчливым ни был дракон, его помощь будет мне весьма кстати». Я нацепил на шею согревающий амулет и не смог сдержать улыбки. Лемирей позаботилась обо всем, о чем я подумал, как только пришел в этот заброшенный холодный дом. Интересно, она уже добралась до замка, и как она будет себя там чувствовать? От объявшего меня тепла мои глаза стали слипаться, и я сам не заметил, как заснул. «Просыпайся!» Я вздрогнул от громогласного голоса над духом едва не упав со стула. «Что это? Где я нахожусь?» запаниковал я. Очумело осмотревшись по сторонам, я постепенно начал вспоминать события безумного утра. Великие духи, уже стемнело. Сколько же я спал. Даже сам не заметил, как задремал на шатком стуле. Городские ворота уже закрыты. Караул вышел на ночные улицы. Здесь они прошли минуты две назад, так что у нас есть немного времени, чтобы добраться до городской стены. Оповестил меня Талериен. Дважды повторять мне было не нужно. Я сразу подскочил на ноги и потянулся к карманам куртки, где были спрятаны склянки с зельями. Кошачий глаз помог прояснить зрение, хотя перед этим сильно щипал глаза. Невидимостью пользоваться было бесполезно, а вот обман смерти я все же принял. На всякий случай. Вкуса зелья я не почувствовал потому что оно оказалось настолько холодным, что я думал, что отморожу язык внутренности. Подобное я чувствовал только когда пробовал очень крепкие спиртные напитки, только тогда по телу наоборот разливался жар. Прокашлявшись, я двинулся вслед за Талериеном к выходу. Я то и дело оглядывался и прислушивался к звукам на улице. Из ближайшего кабака доносилась ругань. Кто-то вопроваживал кого-то из дома с яростными криками, пара пьяниц шаталась по улице, в некоторых лочугах еще горел свет. К счастью, к нам не приставали, а на меня не обращали внимания. Несколько девушек стояли на обочине дороги ближе к богатому району. Мне даже пришлось спрятаться в тени, потому что на Толериена они сразу обратили внимание. Около лавки больше похожий на склад, Толериен замер в задумчивости. Только я хотел спросить у него, в чем дело, как невдалеке услышал шаги и чьи-то голоса. Я тут же нырнул в тень и вжался в стену. Мне было хорошо видно шагавший караул. Если бы кто-то полгода назад сказал мне, что я буду прятаться от полиции и служб правопорядка, я рассмеялся бы ему в лицо. Однако сейчас мне было совсем не весело. Караульные тоже обратили внимание на Телериена и подошли к нему. Тот коротко поведал о проклятии, которое медленно, но верно превращает его в неведомого зверя и о том, что он ищет мага, который способен его снять. Караульные посочувствовали ему и посоветовали обратиться в магический город, потому что здесь вряд ли кто-то поможет так как магов в столице не осталось. Поблагодарив караульных за участие, Талериен сделал мне знак, и мы двинулись ко второй стене. «У тебя будет минута две-три. Больше продержать не смогу», — предупредил Талериен. «Услышишь возню у ворот, начинай забираться». «Я понял», — кивнул я. Талериен сразу же оставил меня, и отправился уверенной походкой к воротам. Я ждал, спрятавшись в тени. К счастью, свет сюда почти не попадал, а я прекрасно все видел благодаря зелью. Вскоре я услышал грохот и стук в ворота, но никакой реакции от стражи не последовало. Тогда Талериен -то начал трясти их еще яростнее и, наконец, привлёк к себе внимание. «Эй, ты что делаешь? Совсем сбрендил?» Сердито раздалось со стены. «Мне надо попасть в замок!» требовательно произнес Талериен. «Срочно! Откройте ворота, или я их сломаю!» Но надо отдать должное Талериену. Он был хорошим актером. Стоит взять на заметку. Может, пригодится. Слово за слово между толериеном и стражниками завязалась перепалка. Дракон не оставлял попыток выломать ворота. Тогда к нему спустились другие караульные, чтобы утихомирить. Путь был свободен. Надеюсь, Толериен собрал всех караульных со стены вокруг себя. Даже если на посту кто-то и остался, то он должен был быть далеко от ворота, и наблюдать за обстановкой на другом участке. Благодаря камню, из которого были построены ворота, магия земли отозвалась сразу. Она создала для меня небольшие уступы, и я без особого труда забрался наверх. Перед тем, как сделать последний рывок, я осмотрелся по сторонам и прислушался, а затем, не заметив ничего подозрительного, перемахнул через стену и также осторожно, при помощи магии, спустился с другой стороны. Я сразу же юркнул в знакомый проулок между домами и затаился там. Эту часть столицы я знал намного лучше. Осталось только найти дом Мингана Каэльта, который находился где-то здесь. Но сначала мне нужно было пробраться в район аристократии, а он наверняка патрулировался в разы тщательнее. Не исключено, что он даже охранялся магией. Кстати, странно, что охранная магия на второй стене меня не обнаружила. Или сказалось то, что ее долго не обновляли. Хорошо хоть, что за третью замковую стену мне пробираться было не нужно. Внезапно мне в голову пришла безумная мысль. Может, мне помогут духи? Лемерей ведь как-то призывала их при помощи собственной крови. Воздушные духи должны знать обо всем. Они свободны и частенько летают даже в садах. Только вот лемерея связана с духами, а я нет. Получится ли? Оцарапав ладонью гвоздь, я сжал руку и уронил несколько алых капель на снег. Не произошло ничего. Я усмехнулся. Ну да, а на что я надеялся? На чудо? И куда только делся Талериен? -то я уже собирался быстро перебежать освещенную факелами улицу, как вдруг заметил, что у меня на груди что-то тускло светится сквозь одежду. Кулон Лемирей. Меня вдруг охватило странное чувство. Я закрыл глаза и... У меня перехватило дыхание. Я увидел внутренним зрением каждого духа поблизости и мог дотянуться до любого. Они были похожи на сгустки энергии разного цвета. Одни спали, другие кружили. Я потянулся к тому, который метался больше всех. «Как там говорила Лемеры? Магия о крови похожа на касание?» Чувствуя, что сила от меня уходит, я коснулся быстрого духа и позвал его за собой. Я открыл глаза и понял, что едва могу держаться на ногах. На меня навалилась дикая усталость. Как не вовремя. Произошедшее казалось удивительным, но думать об этом мне было некогда. Пора было двигаться дальше. Только я снова почувствовал почву под ногами, как меня едва не сбил кто то юркий и очень подвижный он пронесся прямо под моими ногами и меня окатило волной холодного воздуха я огляделся рядом метался прозрачный силуэт маленького ребенка «Э, привет пробормотал я не зная что еще сказать духу воздуха звал звал беспокойно спросил он я приложил палец к губам Дух повторил мой жест и притих. «Мне нужна твоя помощь», — прошептал я. «Нужно найти дом Минга на Каэльта и отвлечь внимание охраны. Поможешь? Я духов не обижаю». «Ты есть дух?» — радостно заметался воздушник. «Ты как я. Своим надо помогать», — закивал он. «Стоп! Что? Он назвал меня духом?» торопел я. «Тогда немного поиграем», — подмигнул я ему. «Любишь играть?» «Да, играть!» — радостно пропищал дух. «Кажется, я настроил его на нужный лад. Осталось только пробраться, куда надо». «Мы поиграем в доме Мингана Каэльта», — кивнул я. «Но я не знаю, где он находится». «Я проведу!» — воскликнул дух, которому уже не терпелось приступить к проказам. «Я тебя обыскался», — раздался знакомый голос рядом. «Что?» Толериен удивленно взглянул на духа, потом на следы крови на снегу и уж совсем как-то странно на меня. «Что?» — хмуро спросил я дракона. «Где тебя носило? «Знаешь ли, после того, как я слегка испортил спокойное дежурство караульных, отделаться от них было не так-то просто. Даже за второй стеной» признался Телериен. «Но тебя пропустили?» недоверчиво произнес я. «Я умею быть настойчивым». Ухмыльнулся дракон и снова взглянул на духа. «Это наш проводник», быстро сказал я, «и помощник». «Я так и понял», медленно произнес Телериен и кивнул. Я расценил этот жест как приглашение к действию. Воздушный дух тут же помчался между улицами, поднимая ветер и залетая в сады, чтобы скинуть снег светок веток деревьев. Мы с Толериеном быстро шли за ним, придерживаясь в тени зданий. Особняки аристократов были расположены на открытой местности, а дворы и сады вообще не соприкасались друг с другом. Вдруг дух нырнул в сад около роскошного двухэтажного дома и завертелся там. Мы с Толериеном оказались у заросшей колючим плющом ограды. Дух, заметив наше замешательство, пролетел сквозь нее, подхватил нас и вынес уже по ту сторону, заодно вырвав с корнем несколько саженцев и сломав пару веток. Мы с Толериеном оказались в сугробе. — Спасибо! — поблагодарил я духа и выбрался из снега. — Вообще-то я мог раскалить и выломать ограду ворчливо произнес Толериен и осмотрелся. «Мы были на территории особняка. Сюда окна не выходили, только дверь черного хода». «И этим привлёк бы к себе кучу внимания», — прошептал я. Дракон фыркнул. «Магии здесь нет, так что путь свободен», — произнёс Толериен, поведя носом. «Действуй. Если что-то пойдет не так, мы с ним привлечем все внимание на себя». Указал он на духа. Тот снова завертелся, поднимая снег и заметая следы нашего присутствия. «Хорошо», — выдохнул я. «Кто бы еще дал мне карту особняка? Придется импровизировать. А ночная охрана здесь наверняка должна быть, и хозяина тут же разбудит, едва поднимется шум». Я нырнул к черному ходу и дернул ручку двери. Конечно, заперто. Я прикрыл глаза и снова воззвал к магии. Энергия отозвалась неожиданной болью во всем теле, и я быстро закусил рука в куртке, чтобы не застонать. А ведь такого не было, когда я пробирался по стене. Однако магия отозвалась и любезно сделала мне ключ из зеленого ростка. Я с тихим щелчком открыл замок, приоткрыл дверь и быстро юркнул внутрь. В особняке было тепло. Я даже подумал выпить зелье невидимости, чтобы точно никому не попасться на глаза. Но мне предстояло открывать множество дверей в поисках кабинета господина Каэльта, и оно потеряло бы силу при первой же попытке. Стараясь не шуметь, я осторожно обошел весь первый этаж, прислушиваясь к каждому шороху. Особняк действительно патрулировали ночные сторожа. Пару раз мне пришлось нырнуть в коридоры, А один раз я спрятался в столовой. Когда личная стража Мингана миновала лестницу второго этажа, я тихо поднялся туда. Внизу ни кабинета, ни спальни хозяина я не обнаружил. Наверняка все это находилось здесь. И опять же все было заперто. Первая дверь, попавшаяся мне на пути, только подтвердила мои предположения. Я достал из кармана ключ-росток и обратился к магии. Меня снова пронзила боль, и что-то горячее капнуло из носа. И этого еще не хватало. Да что такое творится с моими магическими потоками? Несколько минут назад все было нормально. Ключ подошел, замок снова тихо щелкнул, и я оказался внутри. Я отметил для себя, что в крайнем случае можно будет выпрыгнуть из окна. Зелье кошачьего глаза еще действовало. И я различал в темноте все. В коридоре послышались шаги, а затем стихли. Кто-то остановился. Я отчетливо различал тихие голоса. Будить, господина! настороженно спросил один. Нет, сами разберемся, холодно ответил второй голос. Его интонации не предвещали ничего хорошего. Я стал лихорадочно вспоминать, где мог попасться. Следов я вроде не оставлял. Неужели не заметил, как несколько капель крови упало на пол? Усилием воли я прогнал тревогу. Я всегда работал с фактами, а сейчас факт был таким. Охрана заметила открытые двери и поняла, что в доме незваный гость, но не знает, где он находится. Значит, время на то, чтобы осмотреться, у меня еще есть. Однако проверять дом будут быстро. Надо ставить в известность Толериена с воздушным духом, чтобы они отвлекли на себя внимание. Только как передать им сигнал? Разве что... Я раздвинул шторы и приоткрыл окно, впуская в помещение холодный воздух. Затем провел рукой под носом и коснулся снега, зажав в другой ладони кулон лимирей. Резвящегося неподалеку духа я почувствовал быстро, и он тут же оказался передо мной. «Поиграй с Талериеном», — попросил я его. «Отвлеките внимание». Дух радостно закивал и кинулся к дракону. Я поспешил закрыть окно и быстро начал осматривать кабинет. Все ящики в столе оказались заперты, но открыть их не составило труда с постоянно меняющимся ключом. Но каждый раз подобные изменения Вызывало во мне вспышку невероятной боли. Великие духи, когда же это прекратится? Мне что, теперь полностью от магии отказываться? Пока голова была занята подобными мыслями, руки быстро перебирали бумаги. В первом ящике мне не попалось ничего интересного. Счета, заказы, деловые переписки с внешними торговыми представительствами. Во втором тоже ничего письменные принадлежности и прочая дребедень. В третьем лежал дневник Николаса. Эту обгоревшую черную обложку я узнал сразу. И его почерк. Я тут же схватил дневник и спрятал за пазуху. Снаружи раздался какой-то грохот, и охрана направилась наружу. Я замер. Снова что-то громыхнуло. Так, немного времени у меня еще есть. «Спасибо Талериену». В третьем ящике не было ничего. «Ничего?» Я посмотрел внимательнее и разглядел в щелке между дном и стенками какие-то бумаги. Достав ключ, я поддел доску и приподнял ее, открыв двойное дно. От увиденного у меня перехватило дыхание. Там лежали многочисленные «Письма» на эльфийском языке, и на них стояли эльфийские печати. Не став разбираться, что к чему, я схватил эти письма и тоже спрятал за пазухой. Возможно, это просто очередные торговые соглашения, но я в этом сильно сомневался, ведь тогда их не прятали бы подобным образом. Вернув дно на место, я закрыл все ящики на замок, и, убедившись, что нигде не оставил следов крови, кинулся к двери. Не знаю, чем там занимались Телериен с воздушным духом, но шум они подняли знатный. В коридоре тем временем стояла тишина. Осталось только как-нибудь спуститься вниз. Повсюду уже ярко горели свечи и магические светильники. Вероятность того, что меня вот-вот обнаружат, сильно возросла. На лестнице колыхнулись тени. Они двигались прямо ко мне, а за моей спиной был лишь светлый коридор с запертыми дверями. «Нет, это не может быть конец!» Похоже, выхода не оставалось. Я открыл ближайшую дверь своим ключом и запер ее изнутри. Это оказалась пустующая гостевая комната. Я бросился к окну и распахнул его. С бешено колотящимся сердцем перекинул ноги через подоконник, прикидывая, насколько глубокий и мягкий сугроб внизу. Зажмурившись, я оттолкнулся руками от подоконника и прыгнул вниз. Полет был недолгим, и уже через мгновение я провалился в мягкий снег и увяз в нем по пояс. Что ж, все не так плохо. Я выкопался из снега и бросился к ограде, Как окажусь подальше отсюда, дам знать Телериену и духу, что их миссия закончена. С такими мыслями я ухватился за прутья и, неожиданно легко взобравшись наверх, быстро оказался по другую сторону ограды. С невероятной скоростью я рванул в темный переулок и уже там призвал духа, но другого, морозного. Передай своему воздушному другу и красноволосому с ним, что развлечения закончены. «Подморозь хорошенько тех, кто вздумает их задержать», — попросил я. «Завтра можешь устроить в городе мороз», — улыбнулся я. Дух затрещал и улетел. А я только сейчас понял, что промерз так, что зуб на зуб не попадал. Да уж, к духам мороза стоит обращаться только в случае крайней необходимости, а то рядом с ними можно и насмерть замерзнуть». Теперь мне предстоял путь назад, к нашему укрытию. Наверное, в городе поднялась такая паника, что теперь стража в стороне точно не останется. Начинало светать, и стоило поспешить. Уже без помощи Телериена, но все тем же путем, я пробрался обратно, прислушиваясь к каждому шороху. Опаснее всего было на стене, но там мне улыбнулась удача, была смена караула. Вскоре я оказался в нашем заброшенном домишке. В крови все еще бурлила бешеная энергия. Не зная, куда ее деть и как успокоиться, я стал нервно мерить дом шагами, не в силах достать и посмотреть те документы, которые стащил. Без знающего друга я не смогу разобраться в эльфийских письменах. «Друга?» Я замер около того, что когда-то было камином. Да! Друга. Пусть сварливого, временами невыносимого, но все-таки друга. Странно было самому себе в этом признаваться, но я переживал за Талериена. Надеюсь, с ним все в порядке. Я так и не понял, через какое время после меня объявился дракон. Для меня минуты тянулись бесконечно. Вид у Толериена был несколько потрепанный, но я с облегчением выдохнул, едва увидел его на пороге. «Ты выбрался», — пробормотал я, не зная, что еще сказать. «А как могло быть иначе?» — деловито спросил Телериен и нахмурился. «А это что?» Я обернулся и проследил за его взглядом. На трехногом стуле лежала записка. «Не знаю», — ответил я и осторожно взял ее. Развернув листочек, я узнал почерк Лемирей. «Это от Лим». С облегчением сказал я и улыбнулся. «Ох, надеюсь, у нее хорошо идут дела в замке». Я сразу погрузился в чтение. Однако по мере того, как я узнавал новости, мои руки похолодели, а от лица отхлынула кровь. «Тел!» — неожиданно хриплым голосом произнес я и поднял на него взгляд полный ужаса. «Отправляйся в замок прямо сейчас!» «Что случилось?» — встревоженно рыкнул он. Вместо ответа я протянул ему записку. Толериен быстро пробежался по ней глазами и тоже изменился в лице. «Не выходи отсюда. Не показывайся в городе. Жди нас, Лемерей!» — велел дракон и стремительно покинул укрытие. Я без сил опустился на стул и закрыл лицо руками. Внутри все сжалось. Наши враги знали правду. Они знали, кто такая Лемирей.